Глава 11 Снимите с нее парализующий артефакт. Меня притащили вместе с креслом через портал в какую-то башню. Это я определила по высоте потолка и круглому пространству вокруг. Как только с меня сняли эту тряпку, я поняла, я сейчас буду драться. — Так, спокойнее, — отодвинулся от меня мужчина, брезгливо сморщившись. — У тебя на шее артефакт не дающий тебе магичить. Максимум, ты просто поранишься. И он с достоинством отдернул на себе жакет с увешанными на нем побрякушками. Кого-то он мне напоминает. Ты помешал мне пообедать. Внезапно успокоила себя. Слова о том, что меня лишили магии, слегка отрезвили. Я теперь не одна. И надо быть спокойнее. Хм. Он подошел и нагнулся посмотреть поближе. «Ты так похожа!» А потом словно отдернул себя. «Обойдешься без обеда. Тебя все равно, скорее всего, казнят». «Это чем же я так сильно провинилась?» Хмыкнула я, расслабленно откидываясь в кресле и складывая руки под грудью. Он внимательно следил за моими движениями и взгляд его остановился на моем выпирающем животе. Он внезапно побледнел и отшатнулся. «Своим существованием!» Рявкнул он и скрылся за дверью. Следом вышли два дракона, стоявшие у меня за спиной. «Эй, ящеры недоделанные! Еды принесите! Перед смертью даже преступников кормят!» Подхватив с пола какую-то миску, запульнула ею им вслед. Начала ощупывать себя на предмет того самого артефакта, что якобы сдерживает мою магию. «На шее!» – раздался голос с потолка. Моя рука метнулась к шее. На ней была какая-то железная штука. А шейник, что ли? «Ты еще кто?» Посмотрела на потолок, но никого не увидела. Я здесь застрял. «Просто кто-то много ест», – хмыкнула я, рассматривая появившегося из тени мужчину. «Не ем я ничего». Он горделиво выпятил грудь и выпрямился, сложив руки на груди. «Уже два дня». «Головой тронулся. Чего ты тут сидишь?» Я снова села поудобнее. «Чувствую, мне будет интересно. Башня из специального камня. Потому магия не действует, а силы некуда прилагать. Дверь запирается на артефакт». Он внезапно расслабился и сел на пол. И внезапно я поняла, он очень высокий. А сейчас сел, и получилось как раз его лицо вровень с моим. «Так как ты сюда попал?» Прилетел королю из другого мира. Принес письмо от своего короля. А на меня устроили охоту. Ну, обо мне ладно. А как вас, прекрасная леди, угораздила? Ну, я только в общих чертах знаю. Есть там какое-то проклятие. Я, конечно, не в курсе. Причем именно я здесь. Но драконы чудят не по-детски. Поэтому не знаю точно. Проклятие? О, вы Феникс, да? Он уставился на меня. «Я о вашей расе только слышал, а я – Ирлинг». И он радостно уставился на меня. Я промолчала. «Вы не знаете, кто такие Ирлинги?» «Скис, он». «Нет». «Просветите, пожалуйста». Рассматривала его. Интересный типаж, брюнет, короткая взлохмаченная прическа, такой вот неперекаченный парнишка лет тридцати, широкие плечи, узкие бедра и тонкие ноги а мистер Мускул. Хех, симпатяшка в общем, да и взгляд его зеленых глазещ был растерянным, прям за душу хватал. Хотелось по бабье обнять, пожалеть, а потом, конечно же, освободить из плена. Прямо за сердце взял. Мы имеем крылья, на которых вместо перьев магические кинжалы в огромном количестве. А чего ты их всех в капусту не порубал? Я не увидела крыльев за спиной, и немного расстроилась. Такой с и врет. У меня та же штука на шее. Он оттянул ворот рубашки. Ну-ка! Встала и подошла ближе, оттянув получше рубашку, рассматривая вроде бы простую железяку на шее у мужчины. Взгляд сам собой упал чуть ниже. И как? Вдруг уточнил он. Не знаю. Я в этом ничего не понимаю. Пожала плечами и снова вернулась в кресло. А взгляд у мужчины поменялся, став задумчивым, словно ушедшим в себя. Потом он словно очнулся и опустил голову. — И какой у нас план действий? — намекнула я ему, что он же все же мужчина. Должен же спасать меня от драконов. Встала и подошла к небольшому круглому окошку. В него влезла бы только моя голова. Толкнув его, открыла и запустила свежий ветерок. — Никакого. «Я бессилен без магии, крылья спрятаны в подпространстве, а они драконы». «И желают нас убить?» – посмотрела в окошко, там что-то мелькнуло. «Ну, тебя невозможно оставить без присмотра!» Ушла обедать и тут же попала в беду. В окошко влетела Мия и, усевшись на спинку кресла, посмотрела на меня с укором. «Ура! Мы спасены!» – схватила сову и прижала к себе. «Отпусти, бешеная!» – трепыхалась она в моих руках. «Отпустила!» – усадила ее обратно на спинку кресла. «Откроешь портал? Снимешь ошейники!» «Вот быстрая какая!» – фыркнула она, встряхнув перьями. «Портал отсюда не открыть, ошейник!» «Хотела учиться? Учись! Ты же хозяйка гор! В твоем видении все металлы, камни!» «Но магия же заблокирована!» «Так, ты подумай! Сядь!» скомандовала она. Я, перестав метаться по башне, села в кресло. «Прошу прощения», напомнила себе мужчина, продолжавший сидеть на полу. «Ты еще кто?» Мия растопырила крылья. «Забыл представиться. Шандор». «Хм... Знакомое и весьма редкое имя. Начала была сова». «Об этом позже, если позволите». Резко оборвал он ее. «Можно на мне попробовать, я не боюсь боли и весьма терпелив». Я только в удивлении подняла брови кверху, как быстро он из заиньки стал злобным троллем. «Ну, как подопытный, ты сгодишься», — ответила я замею. Он быстро придвинулся ближе, я же уставилась на ошейник. «И что я должна сделать?» — буркнула я, потрогав весьма грубую железку. «Ты металл!» Хлопнула меня по голове крылом сова. «О да!» Я вспомнила, как была лавой, закрыла глаза и представила себя снова частью гор. Передо мной появились все металлические части в башне. Я представила, как они плавятся, становятся тягучими, стекаются в одну большую лужу. Она потянулась к двери, начиная выжигать ее. Даже дыма отгоревшего дерева не было. Зато на пол с грохотом упали задвижки, замок и все металлические части. Хоть не были под воздействием магии артефактов, все равно начали медленно, но верно плавиться. Ох, я вспомнила о начальном. Вернулась к ошейнику Шандора, заставив ему медленно таять и, вытягиваясь в нить, отправляться в общую лужу. То же самое проделала со своим. Где-то внизу загрохотали шаги и в узком винтовом проходе появились двое стражников. Я, открыв глаза, взмахнула рукой, и из лужи поднялись сотни игл, мгновенно пришпиливая стражников к стене, за одежду и доспехи. Три иглы замерли напротив глаз и рта. «Хоть один звук!» посмотрела на них. Часть металла легла им на рот, сжимая челюсть. «Молодец!» – одобрила Мия. «Теперь домой!» «Вот еще! Я не обедала!» Отмахнулась от нее. «Я отсюда чувствую запах еды. Наверняка кухня короля прекрасна». Леди права. Нельзя заставлять голодать женщину в положении, а тем более так обращаться с ней. Шандор выглядел собрано и смотрел на стражников кровожадным взглядом. «Крылышки покажешь?» Рассматривала его с не меньшим интересом. «Он посмотрел на меня?» потом за его спиной с шорохом раскрылись гигантские серебристые крылья ой это так мило восхитилась я не обманул шагнула ближе и погладила не трогай порежешься закричали они в два голоса чего орете решили всю стражу сюда позвать обо что тут порежусь это же перья посмотрела на них как на слабым умом перья были нежны и шелковистые. Появилась коварная мысль выдернуть себе одно. Но смогла удержаться. Думаю, это не совсем прилично драть чужие перья. Может, само потом выпадет? Мия подлетела ближе и села мне на плечо. Я показала ей ладонь. Вот, все цело. Идемте уже есть, а? Шантор посмотрел на меня, словно хотел отшлепать за непослушание. Я только пожала плечами. Я-то что? Он пошел вперед, я за ним, приподняв платье, шла тихо, смотря на его спину, вспоминая крылья, ну правда красивые же. Мы спустились вниз, и он резко остановился, а я сходу уткнулась ему в спину. Что там прошептала я, прижимаясь к его спине щекой. что-то я устала, хочу тортик и на ручке. И столько планов было. Там прислуга. Как только шум стих, он снова двинулся, а мне пришлось отрывать себя от замечательной спины и идти дальше. Когда я пятый раз наступила ему на пятку, он молча схватил меня за руку и, быстро петляя по закоулкам лестницам, вывел нас на явно гостевой этаж. Ковры на полу, картины на стенах, красивые резные двери. «А еда?» Вспомнила я о кухне и запахах вокруг. «Принесу!» Шикнул он и, открыв одну из комнат, впихнул меня в нее. «Ты еще кто?» Раздался дребезжащий голос. «Тсс»! прижала я палец к губам, а Шандор уже связывал худого мужчину шелковыми держателями для штор. Еще и носок ему в рот сунул, усаживая в гардеробную и захлопывая дверь. «Ты можешь просто посидеть?» Окинул он меня взглядом. «Я даже больше скажу» – разглядела огромную кровать. — Я полежу! — села на прекрасную перину, а потом легла, зевнув, прикрыла глаза. — Какая беспечность! — возмутилась Мия, соскакивая с меня и усаживаясь на бортик кровати.